Глава 1. Сентябрь 1942 года. Третий рейх. Берлин. Едва только дедуля исчез из моего поля зрения. Ближайшая к нам стена буквально взорвалась, разлетелась на мелкие куски. Зазвенели разбившиеся стекла в окнах. Пол под нашими ногами содрогнулся, а помещение наполнилось густой строительной пылью, постепенно оседающей на одежде, в волосах и лице. Видимость нулевая. Но я и так и не отключал магическое зрение, поэтому кое-что мне рассмотреть все-таки удалось. Ха-ха! Закашлялся профессор Трефилов, глотнувший этой концентрированной летучей взвеси, насыщенной мельчайшими частицами штукатурки. Глотку реально начала драть уже на втором глотке этого, если так можно выразиться, воздуха. Я чувствовал, как рядом всколыхнулся эфир от формируемого бомбадилом заклинания а затем в окно резко ворвался мощный вулк свежего воздуха. Буквально в течение минуты пыль вынесла из палаты в открытую дверь. Дышать сразу стало легче. Меня обрадовал не только чистый воздух, а еще и осознание того, что магия вновь заработала. Правда, в пыльном тумане я не заметил, как бомбадил проскользнул в разгромленную комнату. В самой палате магия до сих пор не работала. Дар так и продолжал находиться под блокировкой, действующей по всей видимости в этом ограниченном пространстве, а вот с исчезновением стены запирающей проход заклинания была разрушена вместе с ее носителем, ведь печать, перекрывающая дверной проход, тоже оказалась привязана к этой самой перегородке. Хрустя битыми кирпичами, я тоже выбрался в комнату охраны, где из-под завала виднелись торчащие сапоги мертвецов из охраны и верхняя часть тела профессора Хурста, до сих пор пребывающего в полной отключке, но все еще живого. Буквально из ниоткуда в помещении охраны вывалился взъерошенный, но весьма довольный дедуля, потрясая сжатыми кулаками. «Ага!» – закричал он возбужденно. «Получилось! Ядрит твою кочевышку!» Отлично получилось, Вань. Радостно ответил я, хлопнувши старика по плечу. А делов-то всего было, стену вынести. Добавил он, потирая ушибленное плечо. Интересно, как ему в голову пришла такая простая идея, как развалить стену. Ведь это же мог сделать любой из нас, даже пожилой профессор. Ведь переход в ускоренный режим – это как раз и есть использование дара, не выводящий энергию наружу. Разве что резерв Бажена Вячеслава был пуст. А мой старикан пополнил свой силовой бюджет за счет поверженного врага Хорста, пока еще живого. «Добейте его, мрачума, Поинтересовался том, тоже выкупив, что эсэсовец еще не окончательно склеил ласты. «Пожалуй». Даже не задумываясь, ответил я, «Таким тварям нет места на нашей земле, пусть сдохнет». «Может, сам хочешь ему голову открутить?» Любезно уточнил рыжий ведьмак, ухмыляясь реально по-людоедски. Ну или мне так показалось, слишком уж часто в последнее время он откручивает людям-бошкам, как тем гусям из птичьей фермы. Хотя это не люди, а не люди, напомнил я сам себе, и жалеть их не стоит. Пока я гонял в голове эти мысли, том, неторопливо подойдя поближе к нацисту, придавленному крупными обломками стены и засыпанному мелким мусором и отдельными кирпичами. «Нет», мотнул я головой, «воздержусь, у меня и без того резерв переполнен». «А тебе, братишка, сила лишней не будет». «Буду должен». Подмигнул мне бомбодил и уже протянул руку, чтобы свернуть голову нацистскому потрошителю, но сделать этого не успел. Неожиданный удар вражеского колдуна швырнул всех присутствующих на землю. Немудроствовая лукаво, чертов упырь опять решил на ступо раздавить потоком серой силы, которой у него имелось в избитке. «Если бы меня такой силовой удар застал в одиночестве», то он бы меня расхреначил в кровавые сопли, по ощущениям это было куда как тяжелее, чем в лесу, да и лешего рядом-то не было, но, на мое счастье, рядом оказался лихорук с бомбадилом, которые и приняли на себя всю нагрузку. Конечно, да, лесного владыки режиму ведьмаку было как до луны пешком, но, по крайней мере, он успел вовремя среагировать на нападение и выставить какую-никакую защиту. «Косоруки болван!» Хрипел он с красной перекошенной рожей, пока пытался снизить оказываемое на нас силовое давление. Активировать нужную печать столько силы перевести на дерьмо. Это ж надо еще умудриться. Думается мне, что если бы не поддержка злыдня, там бы нам всем конец и пришел. Именно усилия лихоруга позволили Бомбадилу скастовать какое-то заклинание, позволившее, если не перевести дух, то хотя бы воздух в легкие засосать. Я видел в магическом зрении Как сгущается энергия, уплотняясь над нашими головами, причем прямо на глазах она приобретала треугольный вид обычной деревенской крыши, и вот этот острый угол и соскальзывала атакующая магия Велигута, а то, что это был старый колдун, я и не сомневался, уж очень специфичная была у него манера нападения, да еще острый привкус мертвечиной явно присутствовал. Проклятый упырь! Выругался бомбадил, когда давление немного опало, чем и подтвердил мою догадку. «Сила, уму, могила!» «А рыжий том, ты еще кое-что могет?» С гордостью произнес он, болезненно поморщившись, а из его носа потекла тоненькая струйка крови. «Только нам лучше поторопиться, друзья. Долго такое давление сдерживать не могу. Нам отсюда выбираться поскорее». «О да, я как никто другой понимал, что надо валить отсюда и как можно скорее». Противостоять этой тупой мощи старого фашистского упыря никто из нас не в состоянии. Даже совместные усилия злыдня и бомбадила, о себе Трифилове и о моем старике я вообще молчу, ничего не могли противоставить Велегуту. Они лишь ждали небольшую передышку, которая должна была спасти наши задницы, и это он еще нас давит на расстоянии. Боюсь представить, что будет, столкнись мы с ним нос к носу, Пусть он хоть сто раз неопытен и давит лишь чистой силой, но наши мощности несопоставимы, пока несопоставимы. Но чтобы это пока сработало, нам необходимо выжить любым путем. А путь к выживанию у меня-то остался всего один – воспользоваться порталом, подаренным мне с барского плеча королевой мап. Такой редкой печати мне, конечно, жалко до слез, но это единственный шанс на выживание – а вдруг эта печать окажется с дефектом, то мы все тут ляжем. Ну разве что я лихоруко отпущу. Но ведь не уйдет же гаденыш, преданный, как и пацаны из развит группы в моем мире. В общем будет тяжко, даже думать об этом не хочу. Все должно сработать как надо. Давай быстрее, братишка. Прохрепил зубами Том, а кровь из носа просто хлынула потоком стекая под рожащим от напряжения губам, подбородку и пятная алым рубаху на его груди. Я видел, как стремительно уходят из него магические силы на поддержание защитного купола, поэтому я не стал медлить, а активировал подаренный мне портал, хотя и жалко растрачивать такую драгоценность, но жизнь дороже, а я и выживу и вернусь спросить с гребаных утырков за все хорошее. Печать портала развернулась, но проход так и не открывался, «Похоже, ей пока не хватало энергии, чтобы мгновенно ее напитать моих скромных возможностей явно не доставало». «Процесс затягивался. бомбадил с лихоруком мне тоже помочь не могли. Они и так едва сдерживали обрушившееся на них давление, причем прикрытые защитой рыжего ведьмака. Профессор Трефилов и дед были тоже пусты, да и с их невысоким уровнем и абсолютным непониманием магических процессов толку с них не было». В общем, я пыхтел как паровоз, стараясь протянуть свои-свои убогие каналы, непропихуемое количество силы. Как же меня это убивает? Вот сил хоть залейся, а толку ноль. Но я продолжал рвать жилы, насыщая печать, потому как другого выхода у нас-то не было никакого. Либо мы свалим отсюда через портал, либо навечно останемся здесь». К тому же я чувствовал, что давление силы увеличивается с каждым мгновением, как будто чертов колдун быстро приближается. Скорее всего, так оно и есть. И я еще поднажал, чувствуя, как у меня в носу тоже захлюпало, а по губам побежало что-то тягучее, теплое и солоноватое. Мои ущербные меридианы горели огнем, но я продолжал их насиловать, буквально заставляя разрываться. и Листами так оно и было. Я видел, как из мест таких разрывов бесконтрольно выплескивается в эфир чистая сила, воспользоваться которой я уже не в состоянии. Одновременно поглощать и выводить преобразованную энергию я еще не научился, если это вообще возможно. А вот кто-то этой сырой силой сумел воспользоваться и тут же прямо на моих глазах начал впитывать, что сказать «молодец, тедуля», быстро сориентировался как надо. «Правильно, Ваня». Просипел я, дыша через раз. Насыщение портала отнимало все мои силы. Не дай ей просто так рассеяться в эфире. Что это? Только я бросил чумаков, видимо, ощутив небольшую разницу. Раньше он только производной праны прибавлялся, тем самым биологическим временем. А тут сырая концентрированная сила, которую даже перерабатывать не надо, сама в резерв заскакивает. Только и знай, что собирай. Сила эта – магия. Позже об этом расскажу. Просипел я, продолжая рвать жилы, как и меридианы. Магическая печать, хоть и медленно, но начала формироваться в этакую светящуюся дыру, рвущую пространство, как гнилую тряпку. Куда нас выведет этот портал, я даже и не представлял. А спросить у бомбадила уже не хватало сил. После короткой переброски фразами с дедом я чуть было не потерял концентрацию, и поток магии упал чуть ли не вдвое, Поэтому я, закусивший губы до крови, вновь напряг и без того разорванные в хлам тонкие каналы, когда до полной активации оставались сущее мгновение, что-то в эфире неуловимо изменилось. Нет, давление никуда не исчезло, оно продолжало прессовать Томас слихоруком, которые, судя по их внешнему виду и состоянию аур, находились на грани неравного и магического истощения. Однако я почувствовал, как, словно бы задрожал окружающий нас воздух, Вернее, даже не сам воздух, а мелкие частицы пыли, продолжающие его насыщать. Пусть и не так плотно, как раньше. Дрожание нарастало, и, наконец, я заметил бомбадила, Да и дед с профессором Трефиловым тоже не остались в стороне. «Что за беда, Рома?» Крикнул мне мой боевой старикан, указав, как воздух с пола начинает постепенно подниматься камни. Сначала воспарил мелкий мусор. Следом камни покрупнее, тяжелые же кирпичи пока просто дрожали, ергались и я лозили по полу, на воздух подняться не могли. Однако у меня появилось стойкое убеждение, что пройдет еще немного времени и крупные камни тоже взлетят. Что хотел этим добиться вражеский колдун, стало понятно, когда мелкие частички начали разгоняться вокруг некой воображаемой оси. Сначала пылинки и незначительный по размерам мусор пустились в хоровод, постепенно набирая скорость. Временами они врезались в наши тела, но ощутимого вреда пока не приносили. Вместе с тем и давление не ослабевало. Как чертов колдун умудрялся проделать такой фокус, оставалось загадкой. Когда за пылью в пляс пустились небольшие осколки штукатурки и кирпичей, болезненно впивающиеся в открытые участки кожи и норовящие запорошить глаза, всем стало ясно, что наше дело швах. Скорость движения мусора нарастала, в хоровод вливались уже большие куски разрушенной стены. Теперь уже соприкосновение с ними ощущалось даже через одежду. Ужик! Острая скрепка, отколовшаяся от дверного косяка, глубоко воткнулась мне в, в щеку, пробив ее почти насквозь. Где-то рядом скрикнул профессор Трефилов, которому между лопаток влетел внушительный обломок кирпича, величиной с кулак. Мелкий мусор уже настолько разогнался, что начал издавать явно различимые звуки. Едва я выдернул щепку и запустил целительскую печать, практически мгновенно зарастившую рану, как мое лицо оказалось разодрано словно наждаком, стремительно перемещающимся мусором. «Глаза берегите!» Из последних сил закричал я, забрасывая в портал последнюю крохи энергии. «Скорее!» Просипел, бомбадил лицо, которого представляло собой окровавленную маску, его некогда шикарные усы и растрепанная борода, превратилась в кровавые сосульки. Кровь из его носа уже не текла, а просто кристалла полноводной рекой, а кожу на лбу и щеках, будто кошки драли. «Готово!» Выдохнул я, когда развернувшийся портал перестал воспринимать энергию, которую я ему скармливал, и засиял всеми цветами радуги. «Ванька!» Срывая глотку, чтобы перекричать свистевшие в воздухе ко мне, заорал я. «Хватай, профессора, и срочно уходите в портал!» Дед пытался закрыть лицо руками от летающего мусора, судорожно кивнул и бросился к лежащему ничком Трефилову. Прилетело профессору неслабо, он даже сознание умудрился потерять. Деду хватил безвольное тело Божена Вячеславовича и, не обращая внимания на барабанящие по нему камни, поволок в сторону сияющего пространственного перехода. Двигался он спиной против все ускоряющегося потока частиц, чтобы хоть как-то спасти лицо. Однако, когда в него врезались крупные осколки, он болезненно вздрагивал, а я видел, как окрашивается болью его аура, пару рыбрь ему точно сломало, так он и вполз спиной в портал, который на мгновение вспыхнул, скрывая его фигуру. Все. Я отошел вместе с профессором, поскольку они оба исчезли из моего магического радара. Жаль, только непонятно куда, но разбираться с этим у меня не было ни сил, ни времени, сюрприз будет. Ну а сейчас основная задача выжить. Том, лихорук, давайте к порталу!» Крикнул я, дублируя злыдню на нашей общей мысли связи. «Уходим! Наконец-то!» Проревел, бомбодил, концентрируя в руках последние остатки сил. «На три! Бежим! Три!» И он с громким махом выплеснул в окружающее пространство все свои запасы, формируя не очень сложный, но весьма мощный конструкт, Неожиданно давление, пригибающее нас к земле, все это время исчезло. С моих плеч как будто упала тона груза, бешеный круговорот строительного мусора, грозящий перемолоть нас в кровавую кашу, словно в гигантской камне дробилка резко остановил свое вращение и осыпался вниз, несколько раз болезненно приласкав меня по голове и горбу довольно крупными осколками кирпичей. Все опять заволокло непроклядной пылью. Хорошо еще, что ослепительное сияние портала пробивалась даже через эту молочную звездь, я понимал, что Бомбадил каким-то чародейством умудрился загасить убийственное колдунство Велигута, только, по всей видимости, ненадолго. Я понял это потому, как вновь задрожал наполненный пылью воздух, а на плечи легла небольшая покающая тяжесть. «Уходим быстро!» Левел Бомбадил, прорываясь сквозь пыль к развернутому порталу, хрустя сапогами побитому кирпичу. А меня предупреждать совсем не нужно было, я уже стремгла внесся в том же направлении, словно мне на скипидарили задницу, но с каждым шагом все большая тяжесть падала мне на плечи, а иные обломки, вновь пришедшие в движение, нарывели выскользнуть из-под ноги. Помбодил стремительной тенью проскользнул, похоже, и не заметив. Я тоже видел его ауру, весьма потускневшую от усталости, после такого мощного выброса силы. Когда он рыбкой нырнул в портал, а я облегченно выдохнул, еще один друг остался в живых, а не погибнет сфатки с врагом. Остались лишь мы с братишкой. Кстати, а где он? Братишка, ты где? Я притормозил буквально в метре от портала и скользнул вдаль нашей магической связи прямо в голову своему одноглазому братишке. Однако ничего толком разобрать мне не удалось. В голове злыдня царила точно такая же непонятная муть, как и снаружи, Словно нечисти не было дома, ни на какие позывы лихорук не отзывался, не слышал он меня, и все тут. Неужели же этот силовой всплеск, устроенный бомбадилом, чтобы на мгновение остановить хотя бы вражескую магию, вырубил излыдня? По всему выходило, что это и случилось. Долго раздумывать было некогда, и я чувствовал, как на мое оставленное возле портала тело вновь обрушивается чудовищное давление, пока я еще его держал. Но долго так продолжаться не будет, надо спешить. Еще с тех давних времен, когда Лихорук принес мне магическую клятву абсолютного подчинения, у меня появилась доп-функция, я легко мог брать под контроль его тело, находясь на удаленке. Позже мы перезаключили эту клетку со слегка отредактированными условиями, но функция управления злоднем у меня-то осталась. Так что, взяв братишку под полный контроль, я заковылял к порталу, Сияние пространственного перехода приближалось, вот я и сам оказался на поле зрения моего лихорука, стою сгорбившись, словно у меня на каждом плече по-огромному кулюк картухи, дело осталось за малым перетащить оба этих тела мое и злыдня за границу портала, я уже схватил за хапку свою родную тушку, стараясь побыстрее запихать ее в магический переход» как меня вновь расплющило чудовищной тяжестью, сопротивляться к которой у меня уже не было никаких сил, ни магических, ни физических, словно два подрубленных дерева мыслих руком рухнули буквально в нескольких сантиметрах от спасительного портала, мое сознание гасло, не выдерживая боли от ломающихся костей, треск которых я прекрасно слышал, ушами злыдня, а слух-то у него оказывается куда как лучше моего.